Глава 36. Все как-то Алексею бы уснуть, как его голова подушки коснулась. Хотелось спать, но не спалось. Вот как бывает: Только вроде задремывать начнет парень как встряхнет его всего, а сон и отлетит. В голову мысли какие-то лезут: то одно, то другое к чему-то вспомнится. И главное нет чтобы хорошее. Наконец уснул. Но, видимо, Алексею что-то невеселое и доброе снилось. Ворочился, вздрагивал, но не просыпался. Стонал во сне даже. Подушка, что дедушка гостю своему выдал, чуть не насквозь скоро стала мокрой. Одеяло парень на пол сбросил, жарко ему. Дедушка влез за водой, из одних ему известных ключей направился, а перед уходом медведю еще раз напомнил об их договоренности. — Смотри, я в доле, одна половина моя, твое, все остальное. Даже при этом рукой изобразил, что как будто что-то делит, и часть к медведю отодвигает, а часть у него остается. Только вот не видно соотношения этих частей. На словах-то делит он пополам, а как на самом деле? — Да помню я, помню. Медведь аж брови сдвинул и рот свой скривил. Жаден стал дедушка, ох, жаден, вот что возраст с ним сотворил. Не, люди с годами лучше не становятся. Дедушка хихикнул, рука об руку потер. — Ну, медведюшка, заживем. — Ты память ему просветли сначала, а там и видно будет, — продолжал хмуриться медведь. — Нечего еще делить, не нашли пока места, где травка растет. Медведь хмурился, а дедушка все продолжал улыбаться. Так с улыбочкой и в лес ушел. Ходка так, не хуже того же медведя. Травник и помылся уже, и баню прибрал, а его престарелого жадюги родственника все не было. Кстати, и банника покормил. В плошку его молочка плеснул, чуть отвернулся, а она пустая. Только над ней ее мелкая серебряная монетка появилась. Медведь с банником, что у дедушки живет, с малых лет дружит. Так, без всякой корысти. Мужику от этого древнего жителя зеленой вреда никакого, но и пользы тоже. Это бабам надо его опасаться, особенно когда со своим малышом в баню пойдут. Скор банник все очень быстро делает. Не успеет баба раззяво глазом моргнуть, чуть своего ребеночка одного без присмотра оставит, как банник его на колоду подменит. С виду малыш вроде тот же, а уже колода безмозглая. Или, что не лучше, уже не жилец. Наградил его банник смертной болезнью. Дедушка банника своего не тиранит. В делах лечения других он не помеха. Иной раз даже и пособит сущность выманить. Не любит их банник. Хоть они, как и он, древние тут жители. Еще до прихода людей на зеленую тут были. Правда, тогда не зеленая планета называлась. Своё у нее было название. Так, вот вроде и дед жадюга. Смотри-ка, ночью полис ушастал, а ног не переломал. — Иди, парня, буди! — ультимативным было медведю пришедшим сказано. — Баня готова, все там прибрано. Уже в спину дедушки пришлось травнику говорить. Дедушка мимо него к дому своему пронесся, как будто за ним погоня была, на пятки ему наступала. — Не до бани сейчас! — через плечо бросил старик. — Не понял. Вроде мы с тобой хотели... — Перехотели! — донеслось теперь от самого крыльца, к столбу которого уже мертвые сейчас каторжане днем дедушку привязали. Травник, если честно, ничего не понимал. Что-то случилось, не иначе. Просто так дедушка бы не суетился. Во дворе стоять много не выстоишь. Медведь чуть не выругался. По губам себя даже ладонью хлопнул. Почти уже плохие слова вслух он произнес. А нехорошо это. Родственник медведя на стол мешочки какие-то из шкафа доставал. Торопился, под нос себя что-то бурчал. Мешочки невелики были, кстати, но по столешнице тяжеленько постукивали. — Что случилось-то? Не будем парню память просветлять? — закидал травник спину дедушки вопросами. — Островитяне! Не оборачиваясь и продолжая увеличивать количество мешочков на столе, ответил дедушка. — Что, островитяне? — не совсем понял медведь. — По дороге на старые шахты их отряд идет. — Нас не минует! На столешнице еще два мешочка прибавилось. Откуда они тут? Вот ведь как. Недавно про них проклятых медведь и думал. Эх, не надо было это делать. Беду только вспомни, а она и появится. Я почем знаю? Помнишь, в прошлый раз так же было. Сразу чуть не у города, они как из-под земли повылазили. Парни, иди буди, уходить надо. «Скоро они тут будут!» Дедушка продолжал мешочки свои извлекать, на разговор с медведем больше не отвлекался. «Да, на старые шахты идут. Точно мимо никак не пройдут. Вон она, дорога на шахты, чуть не под окном». Помнил травник, чем встречи мирного населения с островитянами кончались. «Виселицы в лучшем случае, а часто и костром». На вид островитяне вроде и люди. Две ноги, две руки, голова. Но в голове это и такое творилось. — Куда уходить будем? — перешел на деловой лад медведь. Ответ его поразил. Что угодно он ожидал от дедушки услышать. Но такое... — В пустоши! — Куда? — переспросил травник. — В пустоши! — было ему повторено. Туда триста лет никто не бывал! Медведь на родственника очень внимательно посмотрел. Все ли с ним ладно. Вот и хорошо. Мешочки со стола начали быстро перемещаться в такую же солдатскую заплечную принадлежность, что и у медведя была, когда он к дедушке явился. Парни, иди буди! Что как пень в землю врос? повысил голос дедушка на медведя. Сейчас, сейчас! У травника никак сказанное родственникам из головы не выходило. «В пустошь! Сходил за травкой в лес, называется!»